Глава 54. Хантер наклонился вперед, выдерживая взгляд Тани, после чего вскинул голову Мы не можем точно утверждать это, но его личность вызывает у нас интерес. Что вы можете рассказать нам о нем? Немного, сдавленным голосом, ответила Таня. Все, что может нам помочь, настоятельно потребовал Гарсия. Об осмотре он договорился по телефону сказал, что его зовут Тёрнер, мистер Райан Тёрнер. Хантер записал имя в свой черный блокнотик. Когда это было? Когда он звонил и договаривался об осмотре? — В пятницу. — Кто говорил с ним, вы или Мэнди? — В первый раз я. — Был и второй? — настоятельно уточнил Хантер. — Да, он позвонил в субботу сказать, что немного запоздает. В дверях кухни снова появился кот. На этот раз Он неторопливо прошел в гостину и улегся под акриловым столиком. Вы помните ваш с ним разговор? Она кивнула. Хотя он был не очень долгим. Помните его голос? В нем было что-то особенное, например, какой-нибудь акцент? Да, покивав, согласилась она. У него точно был южный акцент, немного гнусовый выговор, словно у человека родом из глуши. Чувствовалась ли в его голосе агрессивность? хоть и немного. Был ли голос у него высоким или низким?» Она покачала головой. «Вообще никакой агрессивности. На самом деле, говорил он очень вежливо, так что в его голосе не было ничего особенного». Она уставилась в пол. «Простите». «Все в порядке, Таня», — заверил ее Хандр. «Вы все сделали великолепно. У вас не было впечатления, что он как-то мог знать о вас и Мэнди раньше». «Как клиент, который раньше навещал агентство, может быть?» Новая пауза. Таня уставилась на свои подрагивающие руки, после чего помотала головой. «Не думаю. В последнее время к нам заходило немного клиентов». «Пришел ли он в рейли перед тем, как отправляться в тот дом в Малибу?» «Или Мэнди встретилась с ним там, на месте?» Таня снова промокнула глаза бумажной салфеткой. «Мы придерживаемся политики». Не давать клиенту адреса нашей недвижимости, пока они не встретились с ним. Он пришел в агентство. Вы с ним встречались? Нет, убитым голосом сказала Таня. Он договорился об осмотре на вторую половину дня, но, позвонив, сказал, что будет на час позже. Я спросила Мэнди, хочет ли она, чтобы я подождала с ней. По щекам Тани покатился новый поток слез. Но она сказала, что сама справится. Все будет отлично. Она сказала мне ехать домой, потому что начинался уикенд. Она сделала глубокий вдох, и голос у нее дрогнул. Я должна была остаться с ней. Вы ничего не могли сделать, Таня, успокоил ее Хантер. Мэнди просто цепенела перед огнем, сказала Таня, снова уставившись в пол. Хантер и Гарсия быстро переглянулись. Почему? Спросил Хантер. Таня помолчала. Нижняя губа у нее дрожала, когда она заговорила. Маленькой девочкой, она ужасно обгорела. Вы знаете, что с ней случилось? Не очень подробно. На самом деле Мэнди никогда не говорила на эту тему. Просто она однажды рассказала мне, что когда была маленькой, платье у нее загорелось. С тех пор она испытывала ужас перед огнем. Дома у нее не было даже газовой горелки. Все на электричестве. Она нервничала даже при виде свечей. Она сделала паузу, чтобы набрать в грудь воздуха, и начала всхлипывать. Зачем? Почему кто-то так поступил с Мэнди? Я не понимаю. Это же надо быть чудовищем, чтобы сжечь кого-то живьем. Ее дыхание прервалось короткими всхлипами. Должно быть, она так мучилась. Закрыв лицо руками, Таня разразилась истерическими рыданиями. Хантер поднялся с дивана и встал рядом с ней на колени. «Мы очень сочувствуем вашей потере, Таня», — сказал он, касаясь ее плеча. «Мы знаем, какое у вас сейчас тяжелое время и искренне благодарны за то, что вы поговорили с нами». Дверь квартиры отворилась, и вошел мужчина сорока с лишним лет в хорошо сидящем синем пиджаке с белой рубашкой и галстуком консервативной расцветки. Он был ростом с Гарсию и в хорошей физической форме. Он помедлил секунду, быстро рассмотрев представшую перед ним сцену. — Таня, ты в порядке? — спросил он, бросив свой кожаный портфель и кидаясь к ней. Таня подняла голову. Глаза у нее покраснели и опухли. — Я в порядке, Даг. Хантер поднялся на ноги, уступая дорогу. — Это мой муж, — сказала Таня Хантеру и Гарсию. Она повернулась к Дагу. — А это детективы из-за дела по расследованию убийств», — объяснила она. Хантер и Гарсия попытались представиться, но Дак не слушал их. «Какого черта вы ребята здесь делаете?» — потребовал он ответа. «Вы что, не видите, в каком она состоянии?» «Нам очень жаль, мистер Рикс», — сказал Хантер. «Все в порядке, Дак, вмешалась Таня. «Они просто делают свою работу, а я хочу помочь им, если смогу». «Но ты же ничего не знаешь». Ты сказала, что никогда не видела того человека? — Нам может помочь любая информация, мистер Рикс, — сказал Хантер, делая шаг назад. Таня смогла дать нам кое-какие подробности о жизни Аманды Рейли, и они, конечно же, помогут нам в расследовании. Даг обнял Таню и стал ее успокаивать. — Сегодня я должен был остаться. Ты не в том состоянии, чтобы оставаться наедине с собой и, конечно, не в том состоянии, чтобы тебя допрашивала полиция. Он яростно посмотрел на Хантера и Гарсию. — Со мной ничего не произошло, Даг. Я просто расстроена. — Вы нам очень помогли, Таня, — сказал Хантер и кивнул Гарсии. — Мы уходим. Еще раз примите наши соболезнования, вашей потери. Но если будет позволено, еще пара вопросов. Таня кивнула, не обращая внимания на раздражение Дага. Сумочка Мэнди так и не найдена. Мы хотели бы осмотреть ее дом. Вы не знаете, она держала в офисе запасные ключи. Таня вытерла слезы и бросила взгляд на Дага. Да, у нее в нижнем ящике. Она всегда запирала дом снаружи, так что на всякий случай держала ключ в офисе. Хантер кивнул. Мы проверим. И последнее. Мэнди была католичкой. Таня нервно замотала головой она вообще не была религиозной я думаю что она даже не верила в бога, а в чем дело просто интересуемся успокаивая ее хантер улыбнулся и положил на кофейный столик свою визитную карточку. если вы вспомните что то еще по вашему мнению важное любую мелочь пожалуйста звоните мне в любое время таня несколько секунд рассматривала карточку простите Но вряд ли я могу вам еще чем-то помочь. Хантер и Гарсия подняли из софы и направились к двери. Подождите. Внезапно встрепенулась Таня. Он называл ее Мэнди. И что это значит? спросил Хантер. Когда он звонил по телефону сказать, что запоздает со смотром, поздоровавшись со мной, он сказал: Могу я поговорить с Мэнди?